глава 23. Что с Южной Европы? Есть информация о состоянии Австрии или Италии? Поинтересовался король Лиля. После небольшого перерыва ночи международная конференция возобновилась, и участники перешли к теме увеличения количества союзных лагерей. «В Австрии остро стоит проблема со зверомутантами и нет больших лагерей, лишь около сотни маленьких, что почти не взаимодействуют между собой», ответила Леа, правительница Кёльна в Германии. «До Италии мы еще не добрались». Королева Марселя говорила, что в Сардинии и Корсе живет много странных людей, у них растет пшеница, нет зомби и прочее, поведал Сергей, после чего отпил воды и продолжил. Ну про Турцию вам уже должны были доложить. Там жопа, как и в Болгарии, Румынии и Молдавии. Украина и Беларусь только реорганизовываются. Харьков готов выделить две тысячи лучших системщиков на международные операции, но при их продолжительности не более двух дней. Как уже сказал Сергей Витальевич, мы только начали наводить порядок на своей земле» заявил представитель украинской делегации. В ней были люди из Харькова, Полтавы, Днепра, Кривого Рога и еще нескольких городов. «Республиканский союз не может выделить солдат, пока мы не решим минскую проблему», заговорил крупный лысый мужчина. Он являлся представителем делегации объединения лагерей Республики Беларусь. «Тулуза готова выделить до 40 тысяч тел пушечного мяса, но кроме как стоять на месте и стрелять они ничего не могут», заговорил Паскаль Моро, правитель Тулузы, один из южных королей Франции. «Больше и не нужно», – ухмыльнулся Сергей, после чего перевел взгляд на Татьяну. «Альянс лагерей России может предоставить до 60 тысяч солдат в зависимости от количества активных операций». Ответила девушка, чем многих удивила после чего она начала делиться успехами, коих было много. «Мы уже дошли до Украины, скоро подойдем к Беларуси, ведем переговоры с Ростовом-на-Дону, продвигаемся на восток, добрались до Перми освободили Уфу от сектантов. На севере медведи периодически находят малые лагеря, их мы переселяем в другие города». «У нас много проблемных мест, что мы пока не трогаем, но были бы рады помощи убежища для наиболее эффективного их устранения». «Оставляйте заявки, но у нас в приоритете зверомутанты. Чем жирнее, тем лучше», — ответил мужчина. «Предоставим в огромных количествах», — заявил один из членов делегации. «Теперь перейдем ко второй части нашей конференции», — заговорил Блесс. «Вы сами видели стоимость счета, а если уж их ставить сразу два?» Далее последовал долгий и тяжелый разговор на тему, кто будет платить за спасение мира. Каким-то волшебным образом Блэс смог всех уговорить скинуться не только на щит но и на пространственный мост. Убежищу придется заплатить за его установку всего 10 миллионов, остальные из бюджета ООЛ. Организация объединенных лагерей Так люди решили назвать свое сборище. Теперь у них появилась четкая цель и возможность ее достижения. Вокруг нее люди будут объединяться. Штабом ООЛ будет пространственный мост. Сергей уже показал всем членам конференции видеозаписи о мосте Аэруса. Все были впечатлены. Далее началось обсуждение экономики, направления экспансии и прочего. Затянулось это все до самого вечера. Но Сергей покинул конференцию немного раньше. Экономикой занимался Эммануэль с помощниками. Военные дела согласовывали с Соломоном, иные дела с Алис. Потому делать ему там было нечего. Босс посетил строительство башни Мага, после чего навестил короля сада номер двадцать один. Сергей пока не посещал другие сады, но там уже работают разведчики. Им даже удалось проникнуть в последний, третий сад, по которому Сергей малость промахнулся и поставил портал прямо посреди армии Горру за стенами. Немедленное уничтожение садам не грозило, хоть в некоторых положение было довольно плохое, но не критическое. Потому выходить на контакт Сергей пока не торопился. Для начала он хотел узнать, как сработает мост. Тем временем в гавани основная армия зомби была уничтожена на пипетке, потому люди активно зачищали первый круг города, и, к их удивлению, даже там периодически встречались выжившие. Но в основном это были криминальные группировки, что имели подземное логово, а также черный рынок. Рынок оказался настоящим подземным городом, но удержать его банды так и не смогли, потому там вовсю орудовали зомби. Лишь в главном здании рынка остались выжившие. Они смогли как-то защищаться и даже собирать ценности, делая вылазки в город, за что Сергей был им очень благодарен. Всех преступников истребили, сокровища забрали, но в основном это было снаряжение, зелье да книги навыков. Однако нашлись и рабы, как пояснил лидер бандитов, пытаясь выторговать свою жизнь. Эти рабы были невероятно ценны, каждый стоил не менее миллиона. Но в чем причина такой ценности он не знал, потому как их украли, а владельца убили. Рабами оказались не невероятные красавицы, а три пухлых человекоподобных существа. Они были высокими под два метра и весили по две, а может и более сотни килограмм. Рабы были очень послушные и, казалось, не имели воли, что им не прикажешь, все выполняли, но были неторопливые и неповоротливые. Ценных рабов, впрочем, как и все значимое, забрали. Помимо них в бедном районе было найдено еще около сотни выживших, а также различные тайники, где владельцы торговых точек хранили товар. В торговом районе было больше выживших, почти пять сотен, но это из тех, кто согласился на условия убежища, остальные были ликвидированы. Если не считать сокровищ Малары, было найдено около миллиона монет, 44 тысячи книг-навыков и горы хлама в виде снаряжения. Все было создано кузнецами, оружейниками и прочими, потому было низкоэффективно. Однако Сергей вдруг вспомнил, что в магазин можно продавать не только еду. И, как оказалось, этот хлам денег стоит. Немного, от десяти до трех сотен монет, но, учитывая, что в единиц снаряжения было огромное количество, включая весь тот хлам, что был накоплен Широши, Зизи и прочих, убежище обогатилось на девятнадцать миллионов. Множество гениальных планов начало рождаться в голове мужчины. От скупки снаряжения в гаванях до организации производственных цехов. Но он сразу вспомнил, что было, когда он продал большую партию провизии. Система, ты же снизишь цену на закупки снаряжения, что изготавливается оружейниками. Снаряжение – это плод труда, материя и манна. «Цена, указанная после его сотворения, может быть изменена лишь улучшением или повреждением онова». Получив хорошие новости, Сергей перенесся на конференцию, чем удивил практически каждого. А своим дальнейшим заявлением он еще больше их удивил. «Убежище начинает скупать рукотворное снаряжение за половину от указанной стоимости». «Сергей, я не видела никакой стоимости, а снаряжением мы произвели немало», – удивилась Татьяна. Тогда в руке Сергея появилось старенькое копье из тех времен, когда Силви тоже стала оружейницей. Метательное копье Силви. Уровень 2. На удивление приличное оружие. Легкое, с хорошей убойной силой. Длина – метр тридцать. Эффективная дальность метания – сто метров. Чистое везение, не более, пусть не обольщается. Основные характеристики. Атака 18, прочность 6 из 6, вес 0,2 килограмма, цена 70 монет. Попросите оценщиков, и они определят цену. Ответил мужчина, а копье пошло по рукам. Глаза людей загорелись. Сергей, я правильно понимаю, ты нашел способ продавать снаряжение за полную стоимость? Вдруг заговорила Лея правительница Кёльна. «Правильно, но сделать это могу лишь я», — кивнул он. «Ясно. Тогда я согласна», — вздохнула она. «У всех лагерей были оружейники, и они производили оружие и броню. В отличие от убежища, многим приходилось выкручиваться всеми силами». Они производили броню и шкур зверомутантов, делали оружие ближнего боя, даже огнестрелы умудрялись производить, но последнее было слишком тяжело сделать без полноценной системной мастерской. Однако они все же делали это из-за нужды в снаряжении. «Союзники имеют свои фабрики с оружейниками, что изготавливают боеприпасы. Раньше они активно экспериментировали со снаряжением, но потом пришел Сергей, и эти эксперименты прекратились. Однако осталось море незадействованного снаряжения». То же самое и у других лагерей. Многие производили для себя оружие и снаряжение, и предложение убежища может возобновить это производство. Все же свободных рук в лагерях много, выдать им навыки и заставить производить те же копья. После окончания конференции началась продажа убежищу различного снаряжения, и в итоге Сергей заработал на перепродаже с учетом расходов 23 миллиона. Также завершилась зачистка гавани от зомби. Всего было убито более двух миллионов зомби, преимущественно первого уровня. Около 40 тысяч мутантов первого, 15 тысяч второго, почти 2003 и 1 четвертого. Наград было получено при великое множество, но монет всего 5,5 миллионов. Впрочем, раньше это было бы целых 5,5 миллионов. Пока Сергей вел дела, был осмотрен центральный район, но он, как выяснилось, был разграблен вампирами, об этом говорили следы сражений. Однако ни одного трупа не было найдено, вампиры хорошо подчистили за собой следы. Впрочем, благодаря Сергею слух о том, что королевство Аргон напало на гавань великого народа Гукшара атом разграбило и привело за собой орду зомби из океана, стремительно распространялся по гавани Хаагов, от нее и по всему океану. Злой человек надеялся, что два великих народа передерутся. Конечно, наличие блуждающего острова на месте гавани было бы более ярким доказательством, чем слухи, но слишком уж там наследили люди. Потому, когда вся гавань была зачищена, в которой, кстати, так и не появился владыка, ТРГ установил на кристалл большой поглотитель и убежище отчалило, а поздней ночью Сергей мог наблюдать, как происходит поглощение. Это было похоже на то, как Левиафан поглощает ковчег. Он начал уменьшаться со всех сторон, а потом и вовсе исчез. Одновременно с поглощением гавани люди наблюдали за пространственным мостом на Айрусе. Совместно со специалистами убежища ученые сада организовали эксперимент, дабы проверить, как повлияет выпускаемая жизненная сила моста на растения и почву. С момента начала поглощения гавани мост начал сильно гудеть. Множество огоньков на его корпусе стали ярко гореть, освещая ночь, а датчики в комнате управления сходили с ума. «Чувствую, она идет!» — воскликнул профессор, что был живым детектором жизненной силы. Впрочем, в том, что она идет, никто не сомневался. Территория вокруг моста была очищена от мусора, потому люди могли наблюдать, как трава насыщается зеленым и многократно увеличивается в размерах. А в это время Таргэ читал шквал сообщений. «Внимание! Планета Аэрус перестала считать вас врагом!» «Связь с малым убежищем восстановлена. Продолжайте насыщать ее жизненной силой, и она признает вас и ваш народ своими жителями, а также предоставит навык убежища». Сергей же был взбешен и, в отличие от лорда орков, получал менее приятные сообщения. «Внимание! Планета Айрус прекратила блокировать сердце мира. Внимание!» Сердце мира завершило интеграцию, отныне Земля, Тилиан и Айрус связаны. Внимание! Вы больше не можете быть на стороне захватчиков и переведены на сторону защитников. Скорость поглощения всех планет снижена, скорость эволюции зараженных снижена, количество точек проникновения снижено. Захватчики получают больше штрафов, а защитники – бонусы при уничтожении захватчиков. «Внимание! Сердце мира обнаружило попытку проникновения на Земле. Множественные объекты разрушают защиту. Массовое вторжение состоится в районе от месяца до двух». «Сука, как так-то?» — ругался Сергей, а рядом с ним в пространственном океане возник шар, состоящий из света. «Создатель мира!» — заговорил шар. Оба говорили «телепатический», потому как силуэт из света, коим в данный момент являлся Сергей, не мог иначе. Впрочем, как и сердце. «Сердце, что за херня?» «Айрус, он безумен. Я пытался договориться, но потерпел поражение и был захвачен». С виной в голосе произнес шар. «Блядь, по шее надо надавать этому доверчивому орку!» Прорычал он, но быстро успокоился. «Ладно». «Что с вторжением?» «Сейчас шесть ковчегов используют неизвестное устройство для снятия барьера с земли. Их количество постоянно возрастает. Предполагаю, что скоро их будет более десятка», — ответил шар. «Его свет на несколько секунд загорелся ярче, но вскоре вернулся в обычное состояние». «Поэтому такой разброс во времени». «Ладно, не отвечай, так понятно. Что делать-то? Вот главный вопрос». Спросил светящийся силуэт. Может, планетарный щит? Он может укрепить защиту, но не более. Значит, либо перебить все их ковчеги, либо отражать вторжение на планете. Мысленно вздохнув, ответил мужчина и, откинувшись на спину, поплыл по пространству. Момент упущен, ковчегов слишком много. Остается набирать силу или флот. Эх, неужели придется делиться? «Черт, перебью всех этих широши!» Сергей не спал всю ночь, думал и думал, иногда ругался, потом ел и снова думал. «Папа!» — раздался голос, и из озера показалась голова русалки. «Привет!» — кивнул рыбачащий мужчина. «А ты чего не спишь?» — поинтересовалась молодая и симпатичная девушка. Сергей иногда навещал русалок, все же его плоть и кровь, хоть и смешанная с рыбьей. После получения титула «Отца народов» система перевела русалок из разумных зверомутантов в Гайре. Броня на них выглядела нелепо. Штаны обтягивали рыбой хвост, но было крепление для ботинок в районе плавников. Плавать в этом им было тяжело, но зато они получали полный бонус характеристик от комплектов. Но плавать в таком их, конечно же, не заставляли. «Рыбачу», — ответил он. Девушка похлопала глазами и нырнула. Вскоре показалась со здоровенной рыбиной в руках. «На!» — радостно улыбаясь, сказала она, протягивая лососем. Он был оглушен камнем, потому не дергался. Пришлось принимать подарок и прекращать рыбалку, или же два часа объяснять ей, что он так пытается расслабиться и подумает. Всеми такими нежданными детьми занимался целый отдел, что курировала Алис. Их обучали грамоте, учили взаимодействовать с обществом, носить одежду и многому другому. С одеждой было тяжелее всего. Папаша их часто навещал, но много времени уделить не мог, а теперь еще и паучата появились. Для убежища, а следом и ООЛ, утро было шокирующим. Сергей поведал о том, что узнал от сердца мира и созвал экстренное заседание. Даже правителям Марселя и Польши придется присутствовать. Хотят они того или нет? Калининград. Продовольственная база Польской империи. Телепортационный модуль торгового автомата засветился, заставляя нервничать охрану, и вскоре появился человек в броне кара, из-за чего те вовсе перепугались, наводя пулеметы и стволы автоматов на неизвестного. Но тут из торгового автомата вышла Кэтрин, посол союзников в Империи. «Отставить!» – прокричал командир базы. Им заранее сообщили о прибытии двух послов по жизненно важному вопросу. — Командир, не пугайтесь моего коллеги, мы исключительно с мирной миссией. — Мило улыбаясь, — сказала американка, глядя на мужчину, находящегося на стене, что окружало торговый автомат. Помимо командира, там было две сотни бойцов и даже спаренные зенитные орудия, переделанные для борьбы против наземной техники и пехоты. — Ага, не пугайтесь. Что это за броня такая? — ворчал мужчина в системном снаряжении второго уровня. — Что вы, Сергей Душка? — улыбнулась она. — Телефонная связь подготовлена? — Да, император ожидает звонка. Ответил командир и указал на стол недалеко от торгового автомата. Там было два стула и проводной телефон. Кэтрин уже не раз пользовалась этим телефоном, поэтому сразу набрала нужный номер и раздались гудки. Телефон она переключила в режим громкой связи. — Слушаю. Раздался голос из динамиков. «Доброе утро, император. Это Кэтрин». «Слушаю вас, Кэтрин. Что за сверхважное дело у вас?» Спросил император. Сейчас он вместе со всем своим кабинетом министров находился в небольшом конференц-зале. «В течение одного, максимум двух месяцев, произойдет крупномасштабное вторжение пришельцев, для которых твоя армия – это пустой звук». «Если не хочешь сдохнуть, то ждем тебя на международной конференции, что будет сегодня на обеде. Если сам сышь, пошли того, кто сможет принимать решение от твоего имени. У меня все». Сергей завершил звонок и направился к торговому автомату, но вдруг остановился и посмотрел на солдат, что провожали его, целясь из своих автоматов. «Захоти я напасть, ваши пукалки даже царапины на мне не оставили бы». Ухмыльнулся мужчина и взмахнул рукой. Тут же все свободное пространство заполонили мехи, но среди них был и МБД-кузнечик, боевой мех эльфов, что очень выделялся на фоне гуманоидных боевых машин. «Не стрелять!» — прокричал командир, что сам перепугался, потому понимал реакцию своих людей. Развучали выстрелы, но тут же заглохли. Да и стрелять по роботам, что навели на тебя здоровенные пушки, «Передайте вашему императору, что мне не неинтересна ни ваша земля, ни ваше богатство. Там...» — Сергей указал рукой в небо. — Всего этого предостаточно. Босс взмахнул рукой, и роботы исчезли, после чего Скэтрин перенеслись с помощью торгового автомата в другое место, оставив недоумевающих солдат.